Герберт Уэллс «Красный гриб». Мистер Кумс чувствовал отвращение к жизни. Он спешил прочь от своего неблагополучного дома, чувствуя отвращение не только к своему собственному, но и ко всякому бытию. Свернул в переулок за газовым заводом. Чтобы уйти подальше от города, спустился по деревянному мосту через канал к скворцовым коттеджам и очутился в сыром сосновом бару, один вдали от шума и суматохи человеческого жилья. Больше нельзя терпеть. Он даже ругался, что было совсем не в его привычках, и громко повторял, что больше этого не потерпит. Мистер Кумс был бледнолицый человечек с черными глазами и холеными, очень темными усиками. Стоявший торчком тугой, слегка поношенный воротничок создавал видимость двойного подбородка, а пальто, хотя и потертое, было отделано каракулем. Перчатки, светло-коричневые, с чёрными полосками, были разорваны на кончиках пальцев. В его внешности, как сказала однажды его жена, в те милые, безвозвратные, незапамятные дни, короче говоря, ещё до их женитьбы, было что-то воинственное. А теперь она называла его, хоть и дурно разглашать то, что говорится наедине между мужем и женой, она называла его о н а с т о я щ е е ч у ч е л о Впрочем, она не скупилась и на другие нелестные прозвища. Заваруха опять началась из-за этой нахалки Дженни. Дженни была приятельницей жены, и без всякого приглашения со стороны мистера Кумса упорно являлась каждое воскресенье пообедать и портила весь день. Это была крупная, разбитная девушка, любившая крикливо одеваться и пронзительно хохотать. Но ее сегодняшнее вторжение превзошло все, что было раньше. Она притащила своего приятеля, фронтоватого и одетого так же безвкусно, как и она сама. И вот мистер Кумс на крахмаленном чистом воротничке и воскресном сюртуке сидел за обеденным столом, безмолвный и негодующий, в то время как жена его и гости болтали безумолку о таких пустяках, что уши вяли и громко смеялись. Скрепя сердце, он вытерпел все это, но вот после обеда, который по обыкновению запоздал, мисс Дженни не придумала ничего лучше, как сесть за пианино и наигрывать негритянские песенки, Словно был будничный день, а не воскресенье. Нет, человеческая природа не в силах вынести такого надругательства. Услышат соседи, у с л ы ш и т вся улица. Это позор! Он не мог больше молчать. Он хотел было заговорить, но почувствовал, что бледнеет, и от робости у него перехватило дыхание. Он сидел у окна на стуле, креслом овладел новый гость. «Воскресенье!» — с трудом выдавил он из себя, повернувшись к ним, и в тоне его слышалась угроза. «Воскресенье!» Да, голос был, что называется, зловещий. Дженни продолжила играть, но жена, просматривавшая стопку нот на крышке рояля, вперила в него сердитый взгляд. «Опять что-то не так?» — сказала она. «Людям и поразвлечься нельзя!» «Я не возражаю против разумных развлечений», — сказал маленький мистер Кумс. но не намерен слушать увеселительные песенки в воскресенье в своем т о м е «А чем плохи мои песенки?» Дженни оборвала игру и, зашуршав всеми оборками, повернулась на вертящемся стуле. Кумс почувствовал, что н а з р е в а е т ссоры, и как все нервные застенчивые люди в таких случаях взял слишком вызывающий тон. «Вы там поаккуратнее со стулом», — сказал он. «А то он не приспособлен к тяжестям». «Оставьте в покое тяжести», — раздраженно сказала Дженни. «Что вы там прохаживались насчет моей игры?» «Я полагаю, вы не хотели сказать, мистер Кумс, будто вам неприятно поразвлечься музыкой в воскресенье?» Спросил новый гость. Он откинулся в кресле, выпустил облако папиросного дыма и улыбнулся с оттенком превосходства. А миссис Кумс говорила приятельнице. «Играй, Дженни, не обращай внимания!» «Вот именно!» — ответил г о с т ю мистер Кумс. «Могу я осведомиться, почему?» Спросил гость. Он явно наслаждался своей папиросой, а также предвкушением ссоры. Это был долговязый малый, в светлом щегольском костюме. В его белом галстуке красовалась серебряная булавка с жемчужиной. Он проявил бы больше вкуса, надев черный костюм, подумал мистер Кумс и ответил гостю. «А потому что мне это не подходит. Я деловой человек. Я должен считаться со своей клиентурой. Разумные развлечения...» «Его клиентура!» — фыркнула миссис Кумс. «Только это от него и слышишь. Нам надо бы делать это, нам нельзя делать то». «А если тебе не нравится считаться с моей клиентурой, зачем ты выходила за меня замуж?» «Непонятно», — вставила Дженни и повернулась к пианино. «В жизни не видывала таких, как ты!» — сказала миссис Кумс. «Начисто переменился с тех пор, как мы поженились. Прежде...» Дженни снова уже б а р а б а н и л а т у м т у м т у м «Послушайте!» — проговорил мистер Кумс, выведенный наконец из себя. Он встал и возвысил голос. «Говорят вам, я этого не допущу». И даже сюртук его топорщился от негодования. «Ну-ну, без насилия», — произнес долговязый, приподнявшись. «Да вы-то кто такой, черт возьми?» — свирепо спросил мистер Кумс. Тут заговорили все разом. Гость заявил, что он нареченный Дженни и намерен защищать ее. А мистер Кумс ответил, что пусть с е б е защищает где угодно, но только не в его мистера Кумса доме. А миссис Кумс заявила, что хоть бы он постыдился так оскорблять гостей, и что он превращается, как я уже упоминал, в настоящее чучело. Окончилось все тем, что мистер Кумс приказал своим гостям убираться вон, а те не ушли, и он сказал, что тогда придется уйти ему самому. С пылающим лицом, со слезами на глазах выбежал он в переднюю. И пока он там сражался с пальто, рукава сюртука упорно вздёргивались кверху и смахивал пыль с цилиндра, Дженни снова заиграла, и её наглое «тум-тум-тум» провожало его до порога. Он хлопнул дверью так, что, казалось, весь дом задрожал. Вот что было непосредственной причиной его скверного настроения. Теперь вам понятно, почему он испытывал такое отвращение к жизни? И вот, расхаживая по скользким лесным тропинкам, был конец октября, и всюду из-под ворохов, хвои и по канавам пестрели грибные гнезда. Он припоминал всю горестную историю своей женитьбы. Она была не сложна и достаточно обычна. Теперь он начинал понимать, что жена вышла за него из простого любопытства и из желания избавиться от тяжелой, изнурительной, плохо оплачиваемой работы в мастерской. Но, как большинство женщин её круга, она была недалёкой и не понимала, что обязана помогать мужу в его работе. Она была падка до развлечений, м н о г о с л о в н о общительна и гостеприимна, и явно разочаровалась, поняв, что замужество не избавило её от гнёта бедности. Его заботы раздражали её, а на малейшие замечания она заявляла, что он вечно брюзжит. Почему он не мог быть таким милым, как раньше? А Кумс был безответный человечек, вскормленный на книге «Помогай самому себе» и лелеявший скромную мечту о достатке, нажитом путём самоограничения и борьбы с конкурентами. Потом появилась Дженни, этот Мефистофель в женском облике, с её вечной болтовнёй о в з д ы х а т е л я х И начала таскать жену по театрам и всё в таком роде. Вдобавок у жены были тётки, двоюродные братья и сёстры. И все они пожирали его состояние, оскорбляли его, мешали ему в делах, докучали лучшим клиентам и вообще портили ему жизнь, как только умели. Уже не впервые гнев и негодование, к которым к примешивался какой-то смутный страх, гнали мистера Кумса из дому. Он убегал прочь, яростно и громко клялся, что больше этого не потерпит, и так понемногу впустую растрачивал свой пыл. но никогда еще он не испытывал такого глубокого отвращения к жизни, как сегодня. В этом повинны были, вероятно, и воскресный обед, и пасмурное небо. А может быть, он начал, наконец, понимать, что неуспех его дел — это последствия его женитьбы. Сейчас ему угрожало банкротство, а там, что ж, возможно, она и раскается, когда уже будет слишком поздно. А судьба, как я уже указывал, Обсадила тропинку в лесу п о х у ч и м и грибами. о б с а д и л ее по обе стороны, и густо, и п е с т р Трудно приходится мелкому лавочнику, когда у него плохая подруга жизни. Весь его капитал вложен в дело. И покинуть жену означает для него примкнуть к армии безработных где-нибудь на чужбине. Развод для него — недосягаемая роскошь. Добрые старые традиции законного нерасторжимого брака безжалостно связывают его. И нередко дело кончается трагедией. Каменщики жестоко бьют своих жен, а герцоги им изменяют. Но именно в среде маленьких клерков и лавочников все чаще в наши дни случаи убийства. Поэтому вполне понятно, и прошу отнестись к этому как можно снисходительнее, что воображение мистера Кумса обратилось к такому блистательному способу завершить его разбитые надежды. И некоторое время мысли его занимали бритвы, револьверы, столовые ножи и трогательные письма к следователю с именами врагов и христианской мольбой о прощении. Но вскоре злоба сменилась глубокой грустью. Он венчался в этом самом пальто и в этом самом сюртуке, первым и единственным, какой у него был в жизни. Еще вспомнилось, как он ухаживал за ней в этом самом лесу, и годы лишений ради того, чтобы накопить состояние, и светлые полные надежд дни медового месяца. И вот как все это обернулось. Неужели провидение так не милосердно к людям? Им опять завладела мысль о смерти. Он вспомнил о канале, над которым недавно проходил, и усомнился, покроет ли его с головой посередине, в самом глубоком месте. Среди этих грустных раздумий на глаза ему попался красный гриб. С м и н у т у он тупо глядел на него, затем подошел и нагнулся, приняв его за оброненный кем-то кожаный кошелек. Тут он увидел, что это шляпка гриба. Необычайно красного, как бы ядовитого оттенка, скользкая, глинцевитая, с кислым запахом. Он стоял нерешительно, протянув к нему руку. И вдруг мысль о яде пронзила его мозг. Тогда он сорвал гриб и выпрямился, держа его в руке. Запах у гриба был острый, резкий, но не противный. Он отломил кусочек. Свежая мякоть была светлокремовой. Но не прошло и д е с я т секунд, как она превратилась в ж е л т о з е л е н у ю Глядеть на это было забавно, и он отломил еще и еще кусочек. «Удивительные растения эти грибы», — подумал мистер Кумс. «Все они содержат смертельный яд, как часто говорил ему отец. Смертельный яд». «Самый подходящий момент для ч а я н н о г о шага. Здесь вот и сейчас. Почему бы и нет?» — раздумывал мистер Кумс. Он откусил кусочек, крохотный кусочек, самую малость. Во рту стало так горько, что он чуть не сплюнул. А потом начала печь, как будто он хватил горчицы с добавкой хрена и с грибным привкусом. В своем возбуждении он и не заметил, как проглотил первый кусочек. Что же, съедобно или нет? Он чувствовал удивительную беспечность. Надо бы еще попробовать. В самом деле съедобно, даже вкусно. Отдавшись новым впечатлениям, он забыл о своих горестях. Ведь это была игра со смертью. Он снова откусил кусочек, на этот раз побольше. У него как-то странно закололо в пальцах, на руках и на ногах. Сильнее забился пульс, кровь зашумела в ушах, как жернова. «Ещё кусок п о п р о б у о р м о т а л он. Он повернулся, ноги плохо слушались его, и поглядел по сторонам. Неподалёку он увидел красное пятно и попытался подойти к нему. «Не дурной закусон», — бормотал он. «Эх, да тут их ещё». Он рванулся вперед и, протянув к грибам руки, повалился ничком, но трогать их не стал. Он вдруг забыл обо всем на свете. Он перевернулся, присел и удивленно огляделся. Его старательно вычищенный цилиндр откатился к канаве. Он приложил руку к колбу. Что-то произошло, но что именно, он не мог ясно вспомнить. Как бы там ни было, тоска его рассеялась, на душе стало весело и легко. Но горло по-прежнему горело. Внезапно он громко засмеялся. Его что-то огорчало? Он ничего не помнил. Во всяком случае, он не будет больше грустить. Он поднялся и с минуту стоял, пошатываясь, со светлой улыбкой глядя на окружающий мир. Кое-что он начал припоминать. Впрочем, довольно смутно. В голове вертелась какая-то карусель. Ну да, там дома он наскандалил из-за того, что люди хотели повеселиться. Они были совершенно правы. Жизнь должна быть как можно радостней. Он пойдет сейчас домой и все уладит, и успокоит их. А почему бы ему не набрать этих великолепных поганок и не угостить их? Набрать целую шляпу верхом, вот этих красных с белыми крапинками и еще желтеньких. Да, он показал себя б е р ю к о м ненавистником радости, но он все поправит». Как забавно надеть, скажем, пальто наизнанку и натыкать в карманы жилета веточки дикого терновника. И с песней домой весело провести вечер. Как только мистер Кумс ушел, Дженни перестала играть и, повернувшись к присутствующим, спросила. Ну из-за чего было поднимать такой шум? Вот видите, мистер Кларенс, что мне приходится терпеть от него, сказала миссис Кумс. Уж очень горячь. — степенно произнес мистер Кларенс. — И меня особенно удручает, — продолжала миссис Кумс, — что нет в нем ни малейшего понимания нашего положения. Он только и думает, что о своей несчастной ловчонке. Соберу л ь я иной раз небольшое общество, или куплю себе безделицу, чтобы приодеться немного, или потрачу на себя какой-нибудь пустяк из денег, отложенных на хозяйство. Сейчас же недовольство. Бережливость, видите ли. Борьба за существование и все такое. Он не спит ночами, все думает и думает, и мучает себя. Как бы ему сэкономить на моих расходах лишний шиллинг? Он как-то потребовал даже, чтобы мы ели маргарин. Стоит мне уступить хоть раз, кончено. Безусловно, подтвердила Дженни. Если мужчина ценит женщину, произнес мистер Кларенс, откидываясь в кресле, он должен быть готов приносить для нее жертвы. Что касается меня, тут взгляд мистера Кларенса остановился на Дженни. Я не позволю себе и думать о браке, пока у меня не будет возможности жить с супругой на широкую ногу. А иначе это не что иное, как эгоизм. Сквозь несгоды жизни мужчина должен пройти один, а не тащить с собой. Но с этим я не вполне согласна, перебила его Дженни. Я не вижу, почему бы мужчине отказываться от помощи женщины, лишь бы он не обращался с ней грубо. Грубость — это... «Вы не поверите!» — сказала миссис Кумс. «Но я, видно, лишилась рассудка, когда выходила за него. Я должна была понять, не будь тут моего отца, он отказался бы даже от свадебной кареты». «Боже, до этого дойти!» — сказал совершенно потрясенный мистер Кларенс. «Все говорил, что деньги, мол, нужны ему для дела и тому подобные глупости. Он не позволил бы мне нанять женщину, чтобы помогала мне раз в неделю. Да тут я крепко взялась». А ведь какой крик он подымает из-за денег, наступает на меня с книгами да со счетами, чуть не кричит, нам бы только продержаться в этом году, а там уже дело пойдет. А я говорю, если продержимся в этом году, то опять будет, нам бы только продержаться и в следующем году. «Я тебя знаю», — говорю я ему. «Не добьёшься ты, чтобы я себя заморила, превратила в какое-то пугало. Что же ты не женился на кухарке, — говорю, раз тебе нужна кухарка, а не благопристойная девица, — говорю». И всё в том же роде. Но незачем дальше слушать этот малопоучительный разговор. Достаточно сказать, что с мистером Кумсом вскоре было покончено, и они приятно провели время у пылающего камина. Затем миссис Кумс вышла приготовить чай. А Дженни присела на ручку кресла возле мистера Кларенса и кокетничала с ним, пока не раздался звон посуды. «Что это мне будто послышалось?» Лукаво спросила миссис Кумс, входя. И посыпались шутки о поцелуях. Они уютно сидели вокруг небольшого круглого столика, когда первые признаки возвращения мистера Кумса дали себя знать. Послышалось звяканье щеколды у наружных дверей. «Вот и он!» «Мой господин и повелитель!» — сказала миссис Кумс. «Уходит, как лев, а возвращается, как ягненок. Держу пари!» В лавке раздался грохот. По-видимому, упал стул. Кто-то прошел коридором, выделывая ногами замысловатые па. Затем дверь распахнулась, и появился Кумс. Но Кумс преображенный. Безупречный воротничок был сорван. Старательно в ы ч е щ е н н ы й цилиндр, до половины наполненный грибным крошевым, был зажат подмышкой, а пальто вывернуто наизнанку, а жилет украшен цветущими пучками желтого дрока. Но что значили все эти незначительные изменения праздничного костюма в сравнении с тем, как изменилось его лицо? Оно было мертвенно-бледным, неестественно расширенные глаза горели, и горькая усмешка кривила посиневшие губы. «Веселитесь!» Сказал он, стоя в дверях Разумное развлечение Пляшите Танцуя, он сделал три шага вперед Остановился и отвесил поклон Jim. Взвизгнула миссис Кумс А у мистера Кларенса от испуга отвисла челюсть Чаю Забормотал мистер Кумс Чай хорошая штука, поганки тоже Напился Проговорила Дженни слабым голосом Никогда еще не видела она у пьяных такой мертвенной бледности лица, таких расширенных горящих глаз. Мистер Кумс протянул мистеру Кларенсу пригоршню ярко-красных грибов. «Хороший закусон!» – бормотал он. «Попробуй!» Тон у него был очень приветливый, но при виде их оторопелых лиц его настроение мгновенно переменилось, как это бывает у ненормальных, и он поддался безудержной ярости. Казалось, недавний скандал пришел ему на память. Зычным голосом миссис Кумс такого не знала. Он крикнул «Мой дом, я здесь хозяин, ешьте, что вам дают». Но не двинулся с места, не сделал ни одного резкого движения, прокричал безо всякого усилия, словно прошептал, и все еще протягивал им пригоршню красных грибов. Кларенс не на шутку струсил. Не в силах выдержать полной ярости и безумия взгляд мистера Кумса, он вскочил на ноги, оттолкнул кресло и попятился. Кумс пошёл на него. Дженни, не теряя времени, с лёгким вскриком юркнула за дверь. Миссис Кумс поспешила за ней вслед. Кларенс х о т е л увернуться. Кумс опрокинул столик с посудой, ухватил гостя за шиворот и пытался напихать ему в рот грибов. Кларенс без возражения оставил в его руках воротничок и выскочил в коридор. Лицо его было облеплено красными крошками. «Заприте его!» — крикнула миссис Кумс. И это удалось бы сделать, если бы ее не покинули союзники. Дженни увидела, что дверь в лавку приоткрыта, устремилась туда и захлопнула ее за собой, а Кларенс поспешил укрыться в кухне. Мистер Кумс всем телом навалился на дверь, и жена его, заметив, что ключ остался по ту сторону двери, в з б е ж а л а по лестнице и заперлась в спальне. Новообращенный прожигатель жизни появился в коридоре. Он уже растерял свои украшения, но чинный цилиндр с грибами все еще торчал у него подмышкой. Он поколебался, какой из трех путей ему избрать, и направился к кухне. Кларенс, тщетно возившийся с ключом, был вынужден отказаться от намерения отрезать мистеру Кумсу путь и подался в кладовку, где и был настигнут раньше, чем успел отворить дверь во двор. Мистер Кларенс крайне сдержан в описании того, что последовало. Вспышка мистера Кумса как будто уже улеглась. И он опять превратился в добродушного затейника. А так как вокруг лежали ножи, столовые и кухонные, то Кларенс принял великодушное решение ублажать мистера Кумса, не доводить дело до трагедии. Не подлежит сомнению, что мистер Кумс в своё удовольствие позабавился над мистером Кларенсом. Они не могли бы резвиться дружнее, если бы знали друг друга с детства. Хозяин любезно уговаривал мистера Кларенса отведать грибы, и, задав ему небольшую трёпку, почувствовал глубокое раскаяние при виде из украшенного лица гостя. Потом мистера Кларенса как будто бы сунули под кран и начистили ему лицо сапожной щёткой. Он, по-видимому, твёрдо решил подчиняться любым прихотям сумасшедшего, и, наконец, взъерошенного, п о л е н я в ш е г о обтрёпанного сунули в пальто и выпроводили чёрным ходом, так как Дженни всё ещё преграждала выход через лавку. Тут блуждающие мысли мистера Кумса обратились к Дженни. Ей не удалось отворить входную дверь, но Засов спас ее в ту минуту, когда ключ мистера Кумса начал отпирать американский замок, и весь остаток вечера она просидела в лавке. Затем мистер Кумс, очевидно, вернулся в кухню, все еще в поисках развлечений, и, несмотря на то, что был заядлым трезвенником, выпил или вылил на лацканы своего первого и единственного сертука с полтюжины бутылок портера, которые миссис Кумс берегла на случай болезни. Он поднял веселый звон. отбивая горлышки бутылок тарелками свадебным подарком жены и распевая шутливые песенки. Так началась грандиозная попойка. Он сильно порезался осколком бутылки. И это кровопролитие единственное во всем нашем рассказе. А также частые спазмы, ибо на неискушенного человека Портер действует сильнее, видно, кое-как угомонили демона грибного яда. Но мы предпочитаем набросить покров на заключительные события этого воскресного вечера. Все кончилось глубоким, всеисцеляющим сном, на углях в подвале. Прошло пять лет. Опять стоял октябрьский полдень, и снова мистер Кумс прогуливался по сосновому лесу за каналом. Это был все тот же черноглазый человечек с темными усиками, что и в начале повествования, но его двойной подбородок был уже не только кажущимся. На нем было новое пальто с бархатными отворотами, Изящный воротничок с отвернутыми уголками, отнюдь не жесткий и не топорный, заменил воротничок ходячего образца. На нем был блестящий новый цилиндр и почти новые перчатки с аккуратно заштопанной дырочкой на кончике пальца. Даже случайный наблюдатель заметил бы в его осанке отпечаток высокой допропорядочности, а закинутая назад голова указывала, что человек знает себе цену. Теперь он был хозяином с тремя помощниками. За ним следом, словно карикатура на него, шагал рослый загорелый парень, его брат Том, только что вернувшийся из Австралии. Они вспоминали о былых трудностях, и мистер Кумс только что обрисовал своё финансовое положение. «Да, Джим, с л а в н о е у тебя д е л ь ц е сказал брат Том. «Твоё счастье, что ты сумел так его поставить при нынешней конкуренции». И твое счастье, что у тебя такая жена во всем тебе помощница. «Между нами говоря...» — сказал мистер Кумс. «Не всегда оно так было. Да, не всегда. Вначале дамочка была с капризами. Женщины — забавные создания». «Да что ты!» «Ну да. Ты не поверишь, до чего она была взбалмошна и все старалась как-нибудь меня поддеть». Я был слишком покладистым, любящим, ну таким вот, знаешь. Она и выобразила, что и сам я, и дело мое, только для нее и существуем. Дом мой превратила в какой-то караван-сарай. Вечно тут торчали всякие знакомые, всякие приятельницы по работе со своими кавалерами. По воскресеньям распевались шутливые песенки, а лавка была в полном забросе. Она еще и глазки начала строить всяким юнцам. «Говорю тебе, я не был хозяином в своем доме». «Даже не верится». «Право же. Конечно, я пытался ее вразумить и говорил ей, я не какой-нибудь граф, чтобы содержать жену, как балованного зверька. Я женился на тебе, чтобы иметь помощницу и подругу. Я говорил ей, ты должна мне помогать, вместе мы вытянем». Но она и слушать не хотела. «Хорошо же», — сказал я, — «мягок-то я мягок, пока не выйду из себя. А дело, — говорю, — к тому идет». «Ну и как же». Да куда там, она и не слушала. С женщинами оно всегда так. Она не верила, что я способен на это. Ну, что я могу выйти из себя. Женщины ее породы, Том, между нами говоря, уважают мужчину, если они его побаиваются. И вот, чтобы припугнуть ее, я и учинил скандал. Подружилась с женой на работе одна девица, Дженни. Стала у нас бывать и привела как-то своего друга. Мы с ним повздорили. И я ушел из дома, сюда, в лес. Такой же вот был денёк, как сегодня. И всё обдумал порядком. Потом вернулся, да как, наброшусь на них. Ты? Я. В меня словно бес с е л и л с я Её я не отколотил, удержался. Но парню задал трёпку. В общем, чтобы показать ей, на что я способен. А он был здоровый парень. Оглушил я его и стал бить посуду. И нагнал на неё такого страху, что она убежала и заперлась от меня. Ну а потом что? Вот и всё. На следующий день я сказал ей... Теперь ты знаешь, каков я когда выйду из себя, и больше мне не пришлось ничего делать. И с тех пор ты счастлив, да? Да, можно сказать, что и счастлив. Самое важное — это поставить на своём. Не будь того дня, я бы сейчас бродяжничал по дорогам, а она и вся её семейка ворчали бы на меня, что вот я довёл её до нищеты, зная я все их штучки, но ничего, теперь всё в порядке. И ты это правильно сказал, что у меня с л а в н о е д е л ь ц е Они прошли несколько шагов, размышляя каждый о своем. «Забавные существа, женщины!» — сказал Том. «Им нужна твердая рука», — сказал мистер Кумс. «А грибов-то здесь сколько?» — заметил Том. «И какой только от них прок!» — мистер Кумс поглядел вокруг. «Я полагаю, что в них есть очень большой смысл», — сказал он. Вот и вся благодарность, которую получил красный гриб за то, что, помрачив рассудок жалкого человечка, сделал его способным к решительным действиям и таким образом перевернул весь ход его жизни.